Летучая мышь и две ласточки. Жестокую войну с мышами ласточки имели. Кого не брали в плен, всех ели. Случилось как-то мышь летучую одну в ночную пору занес лукавый в нору голодной ласточки. «Прошу покорно сесть», — с насмешкой ласточка сказала. Ты мышь? Тебя мне можно съесть? помилуй та ей отвечала. Не ешь, а лучше рассуди да хорошенько погляди. В своем ли ты уме, сестрица? Вот крылья у меня. Я птица. Окончилась война у ласточек с мышиным родом. Но с птичьим уже брань они вели народом. И мышь летучая опять. В плен класточки другой попала. — Ты птица? — Ты теперь летала? — За что меня так обижать? — Я мышь из мышей природных, — был смелый пленницей ответ. — Похоже ли я на птиц негодных? На мне и перьев вовсе нет. В другой раз хитростью такой она спаслась, И ложь, и истина равно ей удалася.